Глава 36. «Проклятая надежда». В командном центре стояла приятная прохлада. Работать было легко, и Максим, спокойный и невозмутимый, с деловым видом нажимал на кнопки и щелкал тумблерами. Гудела аппаратура, одна за другой загорались контрольные лампы. Зашелестела магнитная лента. Интересно, зачем записывать то, что уже некому будет проверить? Введены и приняты системой координаты цели. Куда же все таки полетят ракеты? Прогрелись экраны, на них появилась картинка. Крышки ракетных шахт. Несколько нажатий на кнопки, массивные кастрюли откинулись, обнажив темное устье с заострённым носом ракеты. Осталось совсем чуть-чуть. Максим ввел коды запуска, один и второй. Система проглотила буквы и цифры. Что ж, прощай, жестокий мир. Максим проверил переключатель тренировка пуск, его рукоятка указывала на пуск и повернул ключ. Один ключ. Но ведь надо повернуть их два, причем одновременно. Если этого не сделать, ракеты никуда не полетят. Максим заметался между пультами. Он крутил металлические рукоятки туда-сюда, нажимал на кнопку, но ничего не происходило. Нельзя запустить ракеты, не повернув одновременно два ключа. И Максим сдался. Он закрыл крышки шахт, погасил экраны и сполз вниз, не сдерживая рыданий. Слезы оставили блестящие дорожки на его впалых щеках. «Я неудачник! Неудачник! Даже мир уничтожить не могу!» Максим снял с плеча тозик, откинул приклад и прижал дуло к виску, нажал на спуск и очутился на пристани. Возле нее лениво покачивался на волнах теплоход со складным трапом на борту. На корме, как и в прошлую встречу, хозяйничал Харитон Хорст. «Нет». «Конечно же, Хорст, и никак иначе». «И зачем ты это сделал?» — спросил моряк, пристально глядя на Максима. «Проклятая Надежда! Это она заставляет толпу приговоренных к смерти людей стоять перед пулеметом, как покорным овцам. Надежда говорит, а вдруг пронесет. Но пулемет стреляет, и пули выбивают из несчастных жизнь». А если бы все разом бросились вперед, кто-то бы обязательно уцелел. Но все стоят, скованные надеждой по рукам и ногам. А вот когда надежда оставляет человека, он начинает действовать. Иногда так, как я, иногда по-другому. Да ладно, все равно уже ничего не изменишь. Мою семью ведь нельзя спасти, так Максим ждал, что Хорст скажет что-то вроде «Да, уже поздно, поезд ушел». Но бывший подводник вдруг ответил «Почему? Пока еще можно». «Как так? Видишь ли, друг, все, что с тобой приключилось в последние два дня, на самом деле еще не произошло. Это твой дар, предвидение. И сейчас он сработал, как вы говорите, на всю катушку». «Он есть у многих», — возразил Максим. «Да, есть у многих», — подтвердил Хорст. «Но лишь единицы счастливцев способны изменить предопределенное будущее. Ты в их числе». Теплоход расплылся перед глазами. Лицо Хорста стало размытым пятном, но голос звучал отчетливо. «Ты сможешь все изменить при одном условии» если найдешь в себе силы пойти против своих. Поправка — против тех, кого ты считал своими. Запомни важное предупреждение — выживешь или ты, или твоя семья. Всем троим вам нет места в мире живых». «Как это понимать?» — выкрикнул Максим. Но Хорст сказал не в попад. «И зверушку не трогай, жратвы ей кинь!» На несколько секунд наступила темнота, словно выключили свет. Максим почувствовал, как его трясут за плечо, и услышал знакомый голос майора Церпицкого. «Иди глянь, там нечто!» Максим встал, отстранил от окошка полумертвого от страха Фирсова и выглянул. Монстр, львиная голова на толстых человеческих руках, кружила вокруг танка. «Дверь, видишь?» — майор указал на дальний выход. «Я сейчас...» «Ни к чему!» — перебил его Максим. «Сгущёнка есть? Пару банок давай. Только не надо меня останавливать. Поверьте мне, я знаю, что делаю». Максим незаметно вытащил ПМ из кобуры, сунул его в карман и вышел наружу. Монстр бросился вперед, распахнув пасть, из которой доносился отчетливый запах ацетона. Максим поднял вверх руку с банкой сгущенки. «Ты ведь это хочешь, да?» Чудовище остановилось и заворчало, облизываясь. Максим кинул ему банку. Монстр присел, вскрыл ее ногтем и с аппетитом вылокал языком. Вторая банка отправилась вслед за первой. «На сегодня все, друг, не то обьешься. Монстр подошел вплотную к Максиму и коснулся его щеки кончиком шершавого, как наждачная бумага языка. Развернулся и бросился прочь в лес. Затрещали сломанные ветки. Максим вдруг подумал, что Фирсов не зря боится. Прямо сейчас ему предстоит умереть. Только не от когтей и клыков монстра. А от руки того, кого он только что считал своим. Или не считал?» «Все, выходите!» — крикнул Максим. «Опасность позади! Николай, давай в машину, а я тут поищу кое-что!» Фирсов направился к танку. Максим выхватил пистолет и выстрелил в затылок бывшему ФСБшнику. Тот рухнул на землю, как мешок тряпья. Кепка слетела и покатилась по земле. «Приговор приведен в исполнение», — с радостным озорством сказал Максим. Он с удивлением открыл для себя, что убивать — это легко и просто, если знаешь ради чего. «Зачем ты это сделал?» — в ужасе заорал Церпицкий, срывая ружье с плеча. «Так надо! Мне пришлось! Прежде чем он...» «Прежде чем что?» «Прежде чем он убил бы вас!» Максим обыскал рюкзак Фирсова и выудил оттуда интерактивную карту зоны. Ту самую, что он когда-то отобрал у Петровского и спрятал в кабинете начальника узкоколейки. А я-то думал, как он собрался в одиночку выбираться к периметру. Танк танком, но и на нем запросто можно сгинуть, не зная брода. Максим протянул карту Майору. «Это вам. По ней вы и без проводника дойдете в любое место. Карта хоть и бумажная, но на ней все вектора, все аномалии, монстры и другие угрозы показаны, как они есть прямо сейчас. В реальном времени, то есть. Это сокровище бесценно, и вы достойны его, как никто другой. Пафос, да». Майор положил карту к себе в рюкзак. Максим обыскал карманы куртки и брюк мертвеца, но кроме ключей от квартиры и портативной радиостанции не нашел более ничего. «Вот, значит, кто крыса», – задумчиво произнес майор. «У нас арестовали двух человек, до суда они не дожили. Умело маскировался, падла. Теперь нас пасут, нос высунуть не можем». «Заметьте, наш друг Коля ни разу не сказал о себе ничего конкретного. Ничего, где я мог бы почувствовать ложь. Его папаша такой же. Наверное, чекистов специально учат пудрить людям мозги. Даже таким необычным людям, как я». Максим снял с Фирсова верхнюю одежду, отнес ее вместе с рюкзаком в барак и положил в тумбочку. Подумал и написал карандашом записку. «Чудовище любит сгущенку. Покормите его, и оно отстанет». «Может, кому пригодится», — сказал он, когда вернулся. «Вдруг кто еще доберется до лесопилки? Не одни же мы такие умные и везучие». Максим забрался на башню и спрыгнул в люк наводчика. Церпицкий сел на место водителя и запустил двигатель. Танк тронулся с места и покатил по вырубленной в лесу просеке. Как и в прошлый раз, танк вскоре выбрался на шоссе. Когда оно разделилось надвое, Максим крикнул майору. «Сворачивайте направо, так мы выскочим прямо к периметру». «Нам же нужно спасти зону. Уничтожить эти. Что?» «Все это чушь, голематья. Нет никаких крылатых ракет. Вернее, они есть, но это всего лишь бутафория, спецэффекты. На зону они не повлияют. Не будет же Фирсов-старший убивать собственного сына. Хотя кто их, чекистов, разберет?» Танк свернул на дорогу, примыкающую к основной трассе. Где-то далеко горизонт озарили синие вспышки. Сначала одна, через несколько секунд другая. Таймер на часах показал ноль. Кто-то думал, что все идет по плану, по его плану.